Роберт Джордан отошел к выходу, и Пабло проводил его взглядом. Агустин, высокий, с ввалившимися щеками, встал и тоже пошел к выходу. Он шел неохотно, и вид у него был презрительный. — Ты забыл, что в мешках? — тихо, так, чтобы другие не расслышали, — сказал ему Роберт Джордан. — А, туда твою! — сказал Агустин. — Привыкнешь и не вспоминаешь. Я сам забыл. — Туда твою! — сказал Агустин. «Но и дураки мы!» Он размашистой походкой вернулся назад и сел за стол. «Выпей вина, Пабло, друг!» — сказал он. «Ну, как лошади!» «Очень хорошо!» — сказал Пабло. «И метель начала затихать». «Думаешь, совсем затихнет?» «Да!» — сказал Пабло. «Сейчас уже не так метет, и пошла крупа. Ветер не уляжется, но снег перестанет. Ветер переменился». — Думаешь, проясниться к утру? — спросил его Роберт Джордан. — Да, — сказал Пабло. — Погода будет холодная и ясная. Ветер еще не раз переменится. — Полюбуйтесь на него, — думал Роберт Джордан. Теперь он само дружелюбие. Тоже переменился вместе с ветром. Он закоренелый убийца и с виду свинья свиньей, но чувствителен, как хороший барометр. Да, — думал он, — свинья тоже умное животное. Пабло ненавидит нас, а может быть, только наши планы и оскорблениями доводит дело до того, что мы готовы его убить. Но тут он останавливается, и все начинается сначала. — Нам повезет с погодой, Инглес, — сказал Пабло Роберту Джордану. — Нам, — сказала Пилар. — Нам. — Да, нам. Пабло ухмыльнулся, взглянув на нее, и отпил вина из кружки. — А почему нет? Я все обдумал, пока ходил к лошадям. Почему бы нам не столковаться? — В чем? — спросила женщина. — В чем? — Во всем, — сказал ей Пабло. — Вот, например, насчет моста. Я теперь с тобой заодно. — Теперь ты с нами заодно? — сказал Агустин. — После всего, что наговорил? — Да, — ответил ему Пабло. — После того, как погода переменилась, я с вами заодно. Агустин покачал головой. «Погода!» — сказал он и опять покачал головой. «И после того, как я бил тебя по зубам...» «Да!» — Пабло ухмыльнулся, глядя на него, и потрогал пальцами губы. «И после этого...» Роберт Джордан наблюдал за Пилар. Она смотрела на Пабло, точно это был какой-то диковинный зверь. С ее лица все еще не сошло то выражение, которое появилось на нем, когда заговорили о выколотых глазах. Она покачала головой, словно стараясь отделаться от этого, потом откинула голову назад. «Слушай, ты...» сказала она Паблу. «Да, женщина. Что с тобой творится?» «Ничего», сказал Паблу. «Я передумал, вот и все». «Ты подслушивал», сказала она. «Да», ответил он, «только ничего не расслышал». «Ты боишься, что мы убьем тебя?» «Нет», ответил он и посмотрел на нее поверх кружки с вином. Этого я не боюсь, ты сама знаешь. — Тогда что же с тобой делается? — сказал Агустин. — То ты пьяный, накидываешься на нас всех, отступаешь от дела, недостойно говоришь о нашей смерти, оскорбляешь женщин, мешаешь нам сделать то, что нужно сделать. — Я был пьян, — сказал Пабло. — А теперь? Теперь я не пьян, — сказал Пабло. И я передумал. — Пусть тебе другие верят, я не поверю. Сказал Агустин. Верь, не верь, твое дело, сказал Пабло. Но кроме меня, до Гредоса тебя никто не проведет. До Гредоса? После моста только туда и можно будет податься. Вопросительно глядя на Пилар, Роберт Джордан поднял руку, но так, что Пабло этого не видел, и постучал пальцем по своему правому уху. Женщина кивнула. Потом кивнула еще раз, она сказала что-то Марии, и девушка подошла к Роберту Джордану. Она говорит, конечно, слышал, сказала Мария на ухо Роберту Джордану. Значит, Пабло степенно заговорил Фернандо, ты теперь с нами заодно и согласен принять участие во взрыве моста. Да, друг, сказал Пабло. Он посмотрел на Фернандо в упор и кивнул головой. Честное слово, спросил Примитиву. «Честное слово», — ответил ему Пабло. «И ты думаешь, что все сойдет хорошо?» — спросил Фернандо. «Ты теперь веришь в это?» «Конечно», — сказал Пабло. «А ты разве не веришь?» «Верю», — сказал Фернандо. «Но я никогда не теряю веры». «Уйду я отсюда», — сказал Агустин. «Не ходи, холодно», — дружелюбно сказал ему Пабло. «Пусть холодно», — сказал Агустин. Не могу я больше оставаться в этом маникомио. «Напрасно ты называешь нашу пещеру сумасшедшим домом», — сказал Фернандо. «Маникомио для буйных», — сказал Агустин. «И я уйду отсюда, пока не спятил вместе с вами».